Глава 10. Акционерная компания Адамс-Гордон, как окрестил банду толстяк, вместе с тrentью наёмными убийцами-арабами, вот уже сутки стояла лагерем у расположенного в тени чахлых пальм колодца. Все они бывали уже в тропиках, за исключением Райнера, основательно однако подготовившегося к пребыванию в пустыне. Его верблюд был нагружен доброй дюжиной вьюков, наполненных разнообразными предохраняющими, защитными и лечебными средствами. На верблюде Райнер восседал в темных очках и с зонтиком от солнца в руке. Как только был разбит лагерь, Райнер смазался какой-то жидкостью, спасающей от москитов, но зато напомнивший Сахару таким зловонием, что все остальные постарались установить свои палатки как можно дальше, а верблюда начали дикомитаться на привязи. Через час почти все переставили свои палатки ещё дальше. Райнер это, впрочем, не смутило. Что этому необразованному сброду известно о комарах и москитах, переносчиках малярии, жёлтой лихорадки и сонной болезни? Доктор Корнье заинтересовался, какое же защитное средство обладает столь невыносимым запахом. Он подобрал валявшееся возле Райнера позорёк с резиновой пробкой и прочёл надпись на этикетке: "Верблюжий жир". Тщательно втереть повреждённое копыто и изолировать животное, чтобы едкий запах мази не портил воздух в хлеву. Берегите копыта. По-моему, лучше нам не вступать в переговоры с этим Брандесом Мёнстером, сказал Адамс Гордону. А всем отрядам напасть на Азис, захватить этого легионера в плен и допросить насчёт Будды. Только бы не случилось чего-нибудь непредвиденного, вставил доктор. А ты не каркай заранее, Окрысился на него окорок, который даже в пустыне не расставался со смокингом, а пробковый шлем украсил зеленой лентой. «Вы путаете пессимизм с предвидением», – мягко, но с легким укреком в голосе ответил дипломированный отравитель. Не слишком популярно из-за своих барских манер. По-моему, нами была допущена маленькая ошибка. Ничтожная ошибка. Но разве не случалось, что один единственный разболтавшийся винт выводил из строя всю огромную машину. Он помахал перед лицом шелковым платочком, потому что ветер подул со стороны Райнера, и зловонный запах достиг прямо-таки наркотической силы. Корень этой ошибки лежит, по-моему, в бороде нашего глубоко уважаемого коллеги Жако. «Попрошу меня за волосы не притягивать», – буркнул Жако. «Спокойно, не надо так волноваться. Речь ведь идет о наших общих интересах». Очень даже может быть, угрюмо ответил бородач. Но для меня моя борода всё равно что для Ахиллеса колено. У Ахиллесова извива местом была пятка, поправил доктор. Будь я медиком, желчно отпорировал бородач. Я бы тоже разбирался во всех этих конечностях. А ну-ка заткнитесь, друзья, и пусть доктор объяснит, в чём же мы допустили ошибку, вмешался Адамс. «Мне окажется, — сказал Курния, — что в одном месте у нас концы не сошлись с концами. Вчера же Кора спрашивал проводника о мисс Вестон, прикинувшись, что хочет отправиться с караваном в Вайнцефра. А чуть позже он же вместе с Гордоном начал вербовать арабов для нападения на Марбук. Внешность у него, хм, видная. И получается небольшое противоречие». Оказывается, что собирался он вовсе не в НСФ, а в Марбург. В общем-то верно, Кевно Гордон, только вряд ли кто-нибудь обратил на это внимание. Поэтому я и назвал эту ошибку маленькой, почти ничтожной. К вечеру следующего дня банда начала терять терпение. К этому времени жертва уже должна была появиться. Несколько арабо были посланы на разведку. Отправились ли вообще в путь те кого они поджидают. Если никаких следов их не будет найдено, значит, допущен какой-то просчёт. Стояла невыносимая жара. От Райнера все держались подальше, словно от прокажённого, но даже в 20 м от его палатки голова начинала кружиться от тошнотворного запаха мази. Не действовал этот запах исключительно на москитов, волнами рвавших всех палатки, из которой он доносился. Мы обнаружили следы Скорее всего, это те, кто нам нужен. Следы сворачивают к востоку. Там тоже есть дорога к оазису через соланчики. Очень плохая дорога, ею почти никто не пользуется. "В дорогу!" взволнованно воскликнул Адамс. Через несколько минут лагерь был свёрнут. Райнер сунул в карман журнал с кроссвордом, надел тёмные очки и раскрыл зонтик. Сейчас он напоминал древнего восточного мудреца. Бандиты мчались, выжимая из верблюда всё, что могли. На рассвете они увидели вдали движущуюся в их сторону точку. Кто-то едет. Подождём его здесь, сказал Гордон, и все укрылись за громадным барханом. Он возвращается по тем следам, заметил один из арабов. Либо он встретил тех людей по дороге, либо сам принадлежит к ним. Путник ни о чём не подозревая, приближался на своём усталом верблюде к бархану. Рэнсинга неожиданно окружила группа людей во главе с рослым лысым громилой. Откуда вы едете? Эди сразу же понял, кто эти люди бандиты. Хотел попасть в Марбук, но пришлось вернуться, слишком глаза болят. Не встречали по дороге женщину в сопровождении одного или, может быть, нескольких мужчин? Нет, Гордон рассмеялся. Короче говоря, вы из их числа. Вопрос-то был с подвохом. Их следы ведут как раз в том направлении, откуда вы едете. Не встретиться вы не могли. А если молчите об этом, стало быть, на то есть причина. — Вперед! Догоним их! — крикнул Окорок. — А этого убрать. От тяжелого удара в затылок в глазах Рансинга запрыгали на мгновение золотистые искорки, и он повалился в пустоту. Окорок и Жако молниеносно обыскали молодого человека. Райнер проговорил, не спуская с верблюда взгляди: "Взгляните, нет ли у него бензина? У меня пусто в зажигалке". И Райнер нацепил монокль, чтобы следить за действиями шаривших по карманам бандитов. "Значит, всё так, как я и думал", бархатным голосом проговорил урач. "Они узнали о том, что мы набираем людей. Слишком уж приметная ужо ко борода. Последний раз предупреждаю, оставь мою бороду в покое", взорвался Жак. Между прочим, рост в стелеграфный столб и тошнотный голос, от которого кухарки млеют, тоже броские приметы. «Надо бы тебе бром попринимать», – порекомендовал доктор. «Послушайте», – вмешался один из арабов, – «теперь уже ясно, что след ведет через солончаки. Дорога трудная и опасная, но Азрим знает ее, как свои пять пальцев. Если они свернули на нее еще вчера днем, нам их уже не догнать». Считают в Волоше, что если мы бандиты, то можно как угодно нас обманывать, вспылил Райнер. Много ли народу в этом самом марбуке? Человек 30 арабов, если считать женщинами и детьми. Сторожевой пост из пяти солдат, ну и несколько выздоравливающих легионеров. Мы с ними легко справимся. Вперёд, крикнул Гордон. Один из арабов хотел добить Рансинга, но доктор остановил его. Не стоит, сынок, добродушным голосом проговорил он. Сам умрёт. Достаточно, если ты уведёшь его в Ирблюда, такие несущественные мелочи иногда стоят нескольких лишних лет тюрьмы. Бандиты тронулись с места, Арансенко остался лежать ничком, с раскинутыми руками, словно пытаясь обняться хару.